Пятая. Поехали отсюда, сказал Рувера, за несколько минут до 11. К этому времени Мауджеро, поддерживая за плечи, увели, а тело его жены начали упаковывать в пластиковый мешок. Коломбо, Рувера и Альберти в полном молчании вернулись к машине. Наконец, джип двинулся. Первый нарушил тишину Коломбо. Это был грязный трюк. — пробормотала она. — Но ты ведь понимаешь, зачем они так поступили? — спросил Ровера. — Не надо быть гением, чтобы догадаться, — сказала Коломбо. У нее разболелась голова. Вот уже несколько месяцев она не чувствовала себя такой усталой. Надеялись выбить из него признание. Ровера постучал по плечу Альберти. — Остановись здесь. Они притормозили у кафе, которые проезжали по дороге к Монте-Каву, Под навесом остался только заносивший внутрь столики и стулья хозяин. Ты же не откажешься от кофе, Коломба, спросил Роберто. А может, хочешь перекусить? Ну, против кофе не возражаю, согласила она. Чего ей по-настоящему хотелось, так это вернуться домой и обо всём забыть, почитать брошенную раскрытые на журнальном столике книгу, старое издание романа Джованни Верги Дон Жуальдо и прикончить дожидавшуюся в холодильнике бутылку примитива заняться чем-то нормальным, от чего не разолило бы кровью и грязью. Хотя кафе уже закрывалось, хозяин впустил их внутрь. Старая закусочная с деревянными столами и скамейками пропахла хлоркой и прогорклым вином. Внутри оказалось холоднее, чем снаружи. Несмотря на то, что стояло лишь начало сентября, Коломба показалось, что лето кончилось давным-давно. И что они очутились вдали от Рима. Они сели за столик у окна. Ровере заказал американо и россиянин крутил чашку в руках, глядя куда-то сквозь Коломбо. "С чего они взяли, что убийца муж?" спросила она. "Во-первых, с женой и ребёнком Мауджере никто в Протоне не видел", ответил Ровере. "Все опрошенные свидетельствуют, что видели только его одного". Ачей в 60 отец, разыскивающий жену и сына, гораздо более запоминающееся зрелище, чем обыкновенная семья на пикнике. Верно. Однако на данный момент все показания указывают в одном направлении. Роверы постучал по губам ручкой кофейной ложки. Во-вторых, в багажнике машины обнаружена кровь. Ну, по словам Тирелли, женщину убили у Волоновых. В возразила Коломба. Обычно Тирелли ерунды не болтает. Крошь принадлежит ребёнку. Буквально пара плохо отмытых капель. Отец ничего объяснить не может. Что ещё? Малжерри поколачивал жену. В местный полицейский участок трижды поступали жалобы соседей. Месяц назад она попала в больницу со сломанным носом. Сказала, что поскользнулась на кухне. Голова у Коломбы буквально раскалывалась на части. Чем больше она вникала в эту историю, тем более измаранной себя ощущала. Всё сходится. Тогда какого хрена я здесь делаю? Подумай хорошенько. Женщина не оказала никакого сопротивления. Мысли её чуть прояснились. Она знала, что муж склонен к агрессии, но повернулась к нему спиной и даже не попыталась убежать. На мгновение задумавшись, Коломбо покачал головой. Согласна, это странно. Но однако подозрение от него не отводит. Можно найти тысячу объяснений. Со сколькими убийцами, которых можно отнести к психопатам или социопатам, ты имела дело, спросил Ровере? Ну, была у меня парочка, приуменьшила она. И сколько из тех, кто убил кого-то из родственников, в итоге признались? "Ну, кое-кто так и не раскололся", сказала Коломба. "Но как бы они всё ни отрицали, что-то в их поведении подсказывало тебе, что они виновны, правда?" Она неохотно кивнула. "У лгать не так-то просто, но домыслы не слишком хорошо смотрятся в полицейских отчётах. Да и в суде тоже. И всё-таки ведут они себя не совсем естественно". то ляпнут что-то не кстати, то состряд, когда должны бы плакать, то плачут, когда должны бы разлозлиться. Даже тех, кто вытеснил из памяти момент убийства, можно поймать на непоследовательности. Он помолчал. Заметила что-то подобное, когда Мауггэри увидел труп жены. Коломбо помассировал виски, что происходит? Нет, ну я же с ним не говорила, только видела, как он катается в грязи. Я присутствовал при первом допросе, когда ещё ничего не было известно. Он не лгал. Ну хорошо, значит, он невиновен. Рано или поздно Сантине и Де Анжелис это поймут и найдут настоящего убийцу. Роверета Склива воззрился на неё. А как же мальчик? Думает, он ещё жив? спросила Коломбо. Думаю, такую вероятность нельзя отметать. Если отец невиновен, значит, ребенка похитили с места убийства. О крови в багажнике отца найдется и другое объяснение. Если только он не свалился в какой-нибудь овраг, пытаясь сбежать. Тогда мы бы его уже нашли. Ну, далеко ли убежит ребенок босиком? Как бы там ни было, Сантини наверняка его разыскивает, — произнесла Коломбо. Он же не конченый тупица. У Сантине и Данджелиса уже есть удобная им версия событий. Будут они, по-твоему, брать в расчёт обстоятельства, которые ей противоречат? Я имею в виду сейчас, а не через неделю и не через месяц. Вряд ли признала она. И что станет с мальчиком за это время? А вам-то что? Ровырыск кривился: "Я же не робот какой-то". Ну и не вчера родились, каломба подалась к нему. — Вас поставили во главе спецподразделения, потому что вы не только отличный полицейский, но и умеете просчитывать ходы наперед. А совать нос в чужое расследование — плохой ход. — А кто сказал, что я намерен совать туда свой нос? — спросил Ровера. Коломбо треснуло ладонью по столу. — Твою мать! — Так это меня вы решили бросить на растерзание? — Вот именно, — невозмутимо ответил Ровера. — В прошлом... У Коломбы не раз случались размолвки с шефом. Как-то раз они настолько поцапались, что дело дошло до криков и хлопанья дверьми, но никогда еще он с ней так не обходился. Напрасно вы затеяли эту поездку. Ты сама сказала, что планируешь подать в отставку. Значит, терять тебе нечего. Ты могла бы совершить доброе дело ради этого мальчишки. Не в силах усидеть на месте, Коломба вскочила и отвернулась к окну. Прислонившись к джипу, Альберти зевал так широко, что казалось, вот-вот свернёт себе челюсть. "Ты передо мной в долгу, Коломбо", добавил Роверы. "Почему вы так настаиваете, чтобы за дело взялась именно я? Знаешь, кто возглавляет управление?" вздохнул Роверы. "Скотти, если ничего не изменилось. В следующем году он выходит на пенсию." Знаешь, кто главный претендент на его место? Да мне пофигу. Сантине. А знаешь, кого прочили на эту должность до него? Коломбо повернулась, я шеломлённо посмотрела на шефа. Вас? Меня. После того, что с тобой случилось, Сантине меня слегка обошёл. Ладно, если бы человек был стоящий, но Сантине попросту не справится. А я, значит, должна ради вас подсидеть Сантине, с отвращением произнесла Коломба. Казалось, Ровера преображается прямо на её глазах. С этой стороны она ещё никогда его не видела и даже представить не могла, что такое возможно. Ради вашей карьеры. Если всё пойдёт хорошо, ты спасёшь ребёнка. Не забывай об этом. Если мальчик до сих пор жив и не погибнет, пока я его разыскиваю, В этом случае вина пойдёт на того, кто запорол расследование. Дэ Анжелис будет в ярости, если я вмешаюсь. В иных обстоятельствах он мог бы добиться твоего отстранения или увольнения, но в твоей ситуации ничего не сможет поделать, если только ты не нарушишь закон. В любом случае ты всегда можешь сказать, что вмешалась по собственной инициативе, потому что тебя задолбал Сантини, вот и всё. Колумбус Новые Села и откинулась на спинку стула. Её тошнило, и от себя, и от начальника. Но в одном Ровера Прафа она перед ним в долгу. В долгу, потому что он единственный, в чьих глазах она не увидела ни тени подозрения и недоверия после катастрофы, только скорбь. "Я буду действовать как частное лицо?" спросила она. "Ну, при необходимости можешь предъявить удостоверение". только не привлекай к себе внимания. Если что нужно, обращайся сразу ко мне. А если я что-то раскопаю, я без лишнего шума передам информацию до Анжелису. Стоит до Анжелису заподозрить, что он поставил не на ту лошадку, и он её тут же сменит, продолжил Заньеро Вере. Голова бомбы дотронулась до ноющего виска. Но ведь это невозможно. Одна я ничего не добьюсь. Ровере поколебался, Но в Колумбии было ясно, что это всего лишь притворство. На самом деле, у него был на всё готов ответ. Неплохо он подготовился, чтобы использовать меня в своей проклятой войне, подумала она. Есть один человек, который мог бы тебе помочь, сказал Рувера. Будь ты из тех полицейских, что дорожат своей карьерой, тебе бы и близко к нему не подошла, да он, вероятно, тебя и не подпустил бы. Но в твоём случае Кто это? Ровера прикурил сигарету. Слышала о мальчике из силосной башни?